Глава третья Вернувшись в новый путь, я тут же вечером организовал срочное собрание всех колхозников. где доходчиво объяснил, что нам оказано огромное доверие, и во многом от того, как пройдет встреча гостей, зависит будущее нашего колхоза. Если как-то опозоримся и посрамим советское сельское хозяйство, то никаких больше современных и передовых проектов нам не видать. Поэтому же я строго-настрого запретил заниматься какими-то серьезными работами в день приезда делегации. Все хвосты нужно закончить до, а новые не разводить. В работе колхоза всегда есть риск, что при излишнем рвении что-то сломается или пойдет не так. Так что лучше пусть работники проведут этот день тихо и мирно, не делая ничего сверхнеобходимого. А то мое богатое воображение уже рисовало полуапокалиптические картины, как наши бравые механизаторы со слесарями в полокоть в отходах чинят навозные транспортеры на фермах прямо на глазах кубинской делегации, или еще что-нибудь в этом же духе. Нет, все ремонтные и прочие работы должны закончиться точно к сроку. А команданте будет? спросил какой-то молодой парень после того, как я закончил с инструктажом. Я его понимал, Фидель для советской молодежи был в это время по-настоящему культовой фигурой. Будет его брат. Эх, жаль, — разочарованно протянул он. Нечего жалеть, глазеть на гостей просто так запрещено, чтоб никто под ногами у делегации не путался. Занимайтесь своим делом». Может быть, я выразился несколько рисковато, но тут вопрос не только в репутации нашего колхоза, но и всего Советского Союза в целом. — Правильно, товарищ председатель, — говорит, — услышал я знакомый женский голос. — Давайте покажем иностранцам, что у нас по-настоящему передовой колхоз со скромными и трудолюбивыми работниками. Полину, а это оказалось она, тут же горячо поддержали еще несколько голосов. Ну и отлично. Надеюсь, у меня получилось донести до людей всю важность предстоящего события. Но гости начали приезжать уже завтра. Ну как гости? Беспокоясь о безопасности, к нам приехали КГБшники с саперами, чтобы еще раз прочесать близ лежащий лес, несмотря на то, что это уже было сделано в прошлом году. И, к счастью, новые подарки из военного прошлого нигде не всплывали. Но я мог понять чиновников, которые их прислали. Так же, как и я, люди не хотели рисковать и предпочитали перестраховаться. Лучше дуть на воду, чем потом стоять перед строгим, но справедливым советским судом. А еще через день приехал Соколов. Не сказать, что я был рад его видеть, но пока он мне предлагал только честные и чистые сделки, я не спешил портить с ним отношения. — Слышал я, — начал он сразу с дела, — что к вам тут гости важные приедут. Это дело для всего Союза важное, так что готов предложить вам помощь от Елисеевского. — Я сейчас про банкет говорю. Поставим вам на стол продукты наилучшего качества из того, что у вас на фермах не производят, конечно же. Ну, хотя мы уже составили примерный список блюд для банкета. Отказываться от такого подгона было бы глупо. Так что мы сразу же обсудили сроки и оплату, ведь, конечно же, Елисеевский не мог просто так нам все это подарить. А договорившись, мы перешли к тому, ради чего он, собственно, и приехал, как я теперь понял. — Александр Александрович, а что вы думаете насчет расширения ваших теплиц? Работаете ли над этим? — Как понимаете, я не просто так спрашиваю. — Думаю, вы и сами заметили, как выгодно работать с цветами. Поэтому я бы хотел, чтобы вы максимально расширили посадки цветов в этой теплице и во всех других, которые у вас будут. Да и разнообразие бы тоже не помешало, скажем, тюльпаны. Или гладиолусы с георгинами, да мало ли на свете цветов. И почти любые из них — это шикарная прибыль, как для нашего Ирисеевского так и для вашего колхоза. «Товарищ Соколов, я и так делаю все, что могу. Вы не забывайте, что нам не только о прибыли думать надо, но и план выполнять?» «Конечно, конечно», — поспешил согласиться мой гость. «Я ни в коем случае не предлагаю вам полностью переключаться на цветы. Но вы человек умный, что уже не раз успели доказать. И работники у вас тоже способны». Поэтому я уверен, что при желании вы бы нашли способ увеличить поставки цветов без ущерба для остальных планов. Даже летом мы сумели реализовать ваши гвоздики с большой выгодой. А уж в холодные месяцы вы точно не будете разочарованы. Циколов сладко пел, но каждый раз, заключая с ним сделку, я чувствовал, будто торгую с дьяволом. Но, как и настоящий дьявол, он предлагал действительно выгодные вещи. Правда, душу в обмен не требовал. Пока что. И сам после первого успеха с гвоздиками ломал голову, как нам увеличить посадки. И с нетерпением ждал, когда в нашем колхозе будет возможность построить хотя бы еще одну теплицу. «Конечно, по возможности будем расширяться», — пообещал я ему. На этом мы попрощались. Еще через день меня на выходе из дома в обед поймал дядя Митя и чуть ли не силой потащил в клуб. Заговорщически улыбаясь, он сказал, что у него для меня сюрприз. Я сразу напрягся, сюрпризы нашего удалого гармониста не всегда бывают хорошими. Но в этот раз он сумел приятно удивить. Посадив меня на стул в комнате, где он давал уроки музыки желающим, он и несколько его музыкантов-помощников каким-то образом умудрились сыграть на гармониях знаменитую кубинскую народную песню на Намера. по многому успеху затеей поспособствовали конечно два гитариста один из которых увлеченно играл а вот на шее второго инструмент просто висел в то время как он сам отбивал ритм хлопая в ладоши иногда по корпусу этой самой гитары но несмотря на несколько кустарное звучание выступление мне понравилось видно что музыканты искренне старались Так что я одобрил включение номера в небольшой концерт художественной самодеятельности, который мы тоже планировали для развлечения гостей. А на выходе из комнаты я вдруг задумался и предложил. Я, почему-то даже я чаще всего называл его именно так, уж больно прикипело к нему это обращение. «А может, вы несколько номеров подготовите? Сможете? Тоже из кубинских мотивов, конечно». — Да я бы и рад, — развел руками громанис. Да вот материала не хватает. Если ноты и музыку достанем, то сделаем, что можем. Будет вам все. Сегодня уже кого-нибудь в город отправлю за покупками. — Мы вас не подведем, — довольно улыбнулся дядя Митя, и ему вторили остальные музыканты. Подготовка шла хорошо. Люди ответственно отнеслись к поставленным перед ними задачам. Да и остальные службы, которые должны были помогать нам в организации, тоже не подводили. Дело важное. И подвел Елисеевский, который уже доставил все дефицитные продукты с длительным сроком хранения и должен был подвести оставшиеся за день до прибытия гостей. И временем до этого осталось всего два дня, когда ко мне в кабинет постучались. На пороге своего кабинета я ожидал увидеть кого угодно, но ни этого непутевого мужика. О нем я уже был наслышан. Петру Николаевичу слегка за сорок. Жена была, да в итоге сбежала с ребенком к матери, оставив горемычного муженька одного. Причиной тому — пристрастие к алкоголю и последующее неадекватное поведение. Он человек не агрессивный но порой вытворял такое, о чем обычно жалеют годами. — Здравствуйте, Александр Александрович. Я к вам с жалобой. И зайти в кабинет не успел, как озвучил цель визита. — Жалоба? — подняв бровь, переспросил я. — На что? — На Юрку, соседа моего. — Совсем из ума выжил, старый хрен! — эмоционально выругался мужчина. — Петр Николаевич, я прошу вас здесь не выражаться. — Собеседник виновато кивнул, и я продолжил. — Благодарю. Так в чем дело? — Этот старый... — он вовремя остановился. — У него собака есть, обычно спокойная и тихая была. Но представляете, товарищ председатель... Петр Николаевич замешкался и почесал, пардон, задницу. Юрка ее приучил на людей кидаться. «Приучил на людей нападать. Но зачем? Кто его знает? Я сам видел, как после нападения он ее нахваливал. Вы уж мне поверьте, вот, посмотрите!» Он задрал штанину, демонстрируя несколько укусов на голени. «Это все его собака сделала. Уже не первый раз. Я пробовал с ним поговорить, вот только он даже слушать не хочет. Говорит, что это только начало». Она меня не только за ногу схватила, чтобы вы знали, но и за зато укусила. Он повернулся ко мне задом и начал развязывать самодельный ремень из веревки, удерживающий штаны. — Не нужно, — поспешил я его остановить. — Я вам верю. Собаки очень преданно охраняют свою территорию. Неужели вы к нему во двор без предупреждения проникли? Или как это произошло? Мне нужны подробности. — Все на улице произошло. — Товарищ председатель, в том-то и дело. Я шел себе спокойно, подле забора, не буянил, никого не трогал, а тут эта шавка как выбежит, да давай лаять на всю улицу и скалиться в мою сторону. Я обойти ее пытался, а она как прыгнет на меня, да за ногу как схватит, пока отбиться пытался, там и Юрка вышел, но оттаскивать свою поганую псину от меня не стал, наоборот злорадствовал, стоя на крыльце. Благая соседка, женщина добрая, выбежала с ведром воды и облила собаку. Та сразу же успокоилась. Страшно подумать, что без нее было бы. Я хоть и знал, что Юрий, как и его внук, порой могли поступать необдуманно, но всему должно найтись хоть какое-то объяснение. Собаку следует привязать, а если старик действительно поощряет подобное поведение пса, как сказал Петр Николаевич, то с ним немедленно следует поговорить. Я пообещал лично разобраться с этой жалобой, и довольно мужчина, уверенный в правосудии, покинул мой кабинет. Уже через пару часов в кабинете сидел и сам Юрий. Как только он услышал имя соседа, то, не скрывая ухмылки, сказал, — Что? Уже и к вам побежал жаловаться. Как вы объясните следы укусов на его теле, не обращая внимания на личную неприязнь, — продолжил я. — Жучкова, я укусила его, товарищ председатель, — невозмутимо заявил старик. Петр Николаевич сделал акцент на агрессивное поведение собаки. Почему она еще не на цепи? И второй довольно важный вопрос. Правда ли, что вы домеренно натравливаете собаку на людей? Объяснитесь. Юрий внимательно выслушал меня. От былой улыбки не осталось и следа. — Цепь? Какая цепь? А я собака не бросается на всех подряд, товарищ председатель. Вы даже людей в коровнике можете спросить, или вон, Митьку, с неподдельным возмущением заявил он. Петр Николаевич, самый настоящий лжец. Причем здесь коровник и Митя. Давайте разговаривать по делу. По правде говоря, мне не доставляло удовольствия разбираться в этой абсурдной ситуации. Уж лучше бы продолжил разбирать документацию. Если вам есть что рассказать, рассказывайте. Коровники много людей работают, а жучка часто за мною ввязывается. Вам бы там все подтвердили. Продолжил настаивать на своем Юре. А только его слова не вызвали на моем лице никакой реакции. Я медленно сложил руки в замок и продолжил молча смотреть на старика, отчего тот почувствовал себя неуютно, занервничал. Я учил ее охранять территорию. На то собаки и нужны. Хоть я и старый, но голова еще на плечах. Намеренно ни на кого ее не натравливал. Опустив голову, словно виноватый ребенок, ответил Юрий. Как же она, соседа вашего, умудрилась в таком случае покусать? А он через день напивается? Он рожа пухша видели? адды и просто пил, так он, падла... Повадился мне гадить под забор. Вот я собаку и приучил. А как и дальше с ним бороться? Разговаривать пробовал и раз, но его хоть бы хды, пожал плечами Юрий. — Подождите, он повадился что? — переспросил я, словно не веря своим собственным ушам. — Он повадился нагло и безобразно справлять нужду мне под забор. Этого он вам явно не рассказывал. И правда не рассказывал. Возмущенный абсурдом, всей ситуацией повернулся к окну и положил руку на лицо. В этот момент я желал лишь двух вещей — терпения и сил. И вы не нашли ничего лучше, чем приучить собаку бросаться на людей? Да он весь покусанный пришел. А что, если она на ребенка кинется? Вы об этом не думали? Собакой нужно заниматься, дисциплинировать, а не наоборот. — Вы чего, товарищ председатель? Детей жучка любит и не обидит. Мы приучили ее кидаться только на мужчин при определенных обстоятельствах. Недостаточно просто пройти мимо. А вот если человек сядет на корточки и... Хватит. Я не стал уточнять, что он имел в виду под словом «мы». И уж тем более не хотел слышать, каким образом дрессировали собаку. Вы что, совсем меня не понимаете? Лучше привяжите животное на цепь, пока оно не натворило дел. — Так как же я могу привязать ее? — Тогда Петька продолжит без наказа догадить. Вы уж извините меня за грубость. Под забор несколько раз на дню? — умоляющими глазами взглянул на меня Юрий. — Вот что мне делать в таком случае? Отвечать ему тем же? Тоже под забор идти? Не по это. Она натравливать собаку на человека по-людски? — Да с таким подходом лучше бы вы ружье солью зарядили, — ответил я, стукнув кулаком по столу. — Так, ищите более мирное решение проблемы с соседом и собакой, чтоб занялись, понятно? Юрий перечить моим словам не стал. Старик снял кепку и с досады кивнул. Я же надеялся, что больше не услышу о абсурдных историй у себя в колхозе, особенно в такой важный период. Из-за потраченного на разбирательство времени мне пришлось задержаться в правлении. Вот, поставил себе цель закончить с документами, и все тут, назад пути нет. Домой поехал, когда темнеть начало. Я вышел из козлика, почувствовав вкусный аромат ужина, и довольно насвистывая направился в дом, как вдруг — бах! — послышался выстрел. А следом за ним пронзительный мужской крик. Еще мгновение и вдобавок ко всему раздался безудержный собачий лай. Ох, чую, завтра меня ждет еще один веселый денек. Надеюсь, что хоть в день приезда делегации обойдется без приключений.